послать разъезд отыскать стоянку получше. Но таковой поблизости не оказалось. Вся степь дочиста была выбита тангутским скотом. Тогда отправлен был новый разъезд, и ему велено ехать, возможно, дальше. Сами же мы остались на прежнем месте, где наши мулы, лишенные своего любимого гороха и даже сносного подножного корма, видимо, худеяли с каждым днем. Притом животные эти, непривычные к суровым климатическим условиям и вообще к походной жизни, После первых дней пути от баликун стали понемногу слабеть и портиться, несмотря на то, что в Юки по мере расходования нашей провизии и запасного гороха для тех же мулов становились все легче и легче. В особенности невыносливыми оказались жеребцы, столь ретивые и неугомонные при избалованной жизни. Не знаю почему, на эти жеребцы-мулы месяц тому назад ни днем, ни ночью, не дававшие прохода кобылам, теперь же бродившие по степи с поникшей головой и согнутым исхудалым телом, дрожавшим от холода, постоянно напоминали мне великосветских кавалеров, столь изящных в салонах и, по большей части, никуда не негодных вне их. Продолжение пути Через трое суток после своего отправления посланные в разъезд казаки возвратились с известием, что они побывали в за сорок от нынешнего Бивуака, и встретили довольно большую речку Чурмын, как оказалось впоследствии удобную для новой стоянки и экскурсии. Туда решено было перекочевать. На завтра мы завьючили своих мулов и поплелись с ними, сначала через ущелье реки Уму, а затем по степному плато, где местами почва сплошь была изрыта пищухами. В эти бесчисленные норки мулы беспрестанно проваливались своими копытами и через то еще более измучивали себя. Наконец, через тринадцать верст встретилось новое ущелье какой-то небольшой речки, и мы остановились здесь ночевать. В этом ущелье, несколько удаленном от гор и открытым на юг, растительная жизнь была развита гораздо более, чем то, что мы видели до сих пор. В Гербарии сразу было собрано 22 вида цветов, зато лесу нашлось сравнительно немного, только небольшие рощи возле самой речки. По выходе из ущелья путь наш вновь лежал по степному плато, на котором трава кое-где начинала уже зеленеть. В изобилии попадался также здесь иссохший прошлогодний ковыль и вообще корм был хороший, нетронутый. По нему паслись куланы, но тангуты кочевать здесь не могут вследствие безводия. Накануне ночью шел дождь, утро было сырое, прохладное, по степи везде слышалось пение полевых жаворонков и прелестный голос степного чекана. Но вся эта обстановка сразу круто изменилась, лишь только мы подошли к совершенно незаметному издалю обрыву ущелья реки Чурмын. Тогда под самыми нашими ногами вдруг раскрылась страшная пропасть, на дне которой был иной мир, и растительный, и животный. Здесь вверху безводная, покрытая лишь мелкой травой степь, со степными зверями и птицами. Там внизу шумящая река, зеленеющий лес, лесные птицы и звери. Такой контраст, больше, чем на тысячеверстном пространстве в пустыне вообще в странах равнинных, теперь встречался всего на расстоянии двух-трех верст спуска. и около полутора тысяч футов вертикального поднятия. Бока ущелья, прорытого рекой Чурмын в верхней своей половине, как обыкновенно отвесны и сильно изброждены. Почва здесь состоит из наносов песка, гальки и мелких валунов, а также из лесовой глины. Та поперечная балка, по которой мы спускались, местами имела не более восьми или десяти сажен ширины. Страшно было здесь идти, ибо камни постоянно падали с ответственных стен, сожжен 50-70 высотой. Местами из этих стен выдавались конусы или огромные глыбы, которые чуть держались в вышине. то и гляди, все это рухнет вниз, что действительно здесь нередко и случается. Спустившись к реке Чурмын, мы нашли листья на деревьях и кустарниках, почти вполне развернувшимися, собрали 21 вид новых цветов и вообще встретили довольно полное развитие весенней растительности. Поговорим теперь немного о ней, а, кстати, и о погоде в течение минувшего апреля. Растительная жизнь и погода в апреле В глубокой долине Хуанхэ и по глубоким ущельям ее притоков растительная жизнь, как уже было сказано, начала пробиваться еще с конца марта. Месяц спустя, то есть в конце апреля, кустарники и лиственные породы деревьев в тех же ущельях почти вполне зазеленели и вместе с тем обильно начали пребывать цветущие травы. Так, в последний 3 апреля мы собрали в Гербаре 57 видов цветов, что с прежде найденными составило к 1 мая 75 видов. Однако все эти цветы большей частью являлись в ограниченном числе и весьма мало украшали почву. Тем более, что, собственно, в лесах цветов в это время встречалось еще очень мало. Все они росли по крутым боковым скатам ущелий или в глубоких балках, вдали от воды, часто на голой глине или гальке, по-видимому, в условиях самых неблагоприятных. Наиболее характерными представителями ранней весенней флоры служили на крутых боковых скатах и обрывах ущелий, равно как и в поперечных здесь балках, цветущие кустарники, сибирская акация и карагана, обыкновенный барбарис, красивый темно-розовый чигеран, сугак, смородина и жимолость. Истрав же – касатик двух новых видов, хохлатка, горошек, змей-душник, молочай – двух-трех видов, быть может, новых, гималайская купена и красивая пахучая сирень. Здесь являлись также и растения пустыни – желтоцвет и дикая рута. По самому дну ущелий начали цвести балгамото на гальке, а возле ключей – млечник приморский. В лесах в это время зацветали мышьяк, одуванчик, джума и лютик. Замечательно, что между вышеперечисленными растениями Преобладали цветы желтые, под стать здешней желтоватой лесовой почве. В общем, как неотрадны были для нас леса на верхней Хуанхе, но сами по себе они мало заслуживают похвалы. В этих лесах все является как-то уродливо, как-то выкраено по узкой мерке. Все они растут клочками или небольшими площадками, запрятанными в глубоких ямах. Вверх на простор не показывается ни одно дерево, ни один кустарник. Там, в степях, равно как и в соседних горах, Даже в конце апреля едва начинала пробиваться зелень, и только кое-где можно было встретить одинокий касатик или фиалку, развертывающийся молочай и бледно-желтый первоцвет. Периодические холода, в особенности ночные морозы и нередко падавший снег, сильно задерживали здесь развитие растительной жизни, к ним прибавлялась еще и сухость воздуха, в особенности для степей. Вообще в течение всего апреля редко выпадали хорошие ясные и теплые дни, каковы мы привыкли встречать в эту пору весны в нашей Европе. Здесь, в глубине Азии, резкие контрасты физической природы пополнялись и резкими контрастами климата. В тихую, ясную погоду становилось жарко, как летом, но вдруг налетал ветер, и в одну минуту делалось холодно. Поднималась буря, воздух наполнялся тучами пыли, падал дождь или снег, становилось мокро и сыро, но лишь только выглядывало солнце, влага быстро исчезала, И через несколько часов везде по-прежнему было страшно сухо, как в воздухе, так и в почве. Стоянка на реке Чумрмын Бивак на реке чурмын устроен был нами в прекрасном месте, вот небольшого ключика, под тенью громадных тополей. Их свежие листва, как и зелень всего окрестного леса, в котором неумолкаемо раздавалось пение птиц, а по утрам и вечерам слышалось такование фазанов, производили отрадное, успокаивающее впечатление. Тепло было, как настоящим летом. Словом, май встретил нас действительно по-майски. Однако, несмотря на прекрасный свежий корм, наши мулы продолжали портиться, и вскоре трое из них один за другим издохли. Издохла также и верховая лошадь. На Чурмыне кочуют харатангуты племени Лунчу, но они теперь перебрались уже на лето в соседние горы, и в ущелье окрест нас никого не было. Однако вскоре к нам приехал местный старшина с несколькими людьми, они привезли на продажу яковое масло, которое мы купили с большим удовольствием. Затем, немного спустя, к нам неожиданно явились пятеро китайцев, посланные, как оказалось, сининским амбанем, с известием, что получены бумаги на мое имя из нашего посольства в Пекине. Но вместо того, чтобы прислать нам эти бумаги, сининский амбань оставил их у себя, отговариваясь опасениям грабежа со стороны Харат Ангутов, В сущности же для того, чтобы хотя подобной удочкой поскорее вытащить нас с верхови Желтой реки. ну и на этот раз Амбаню не посчастливилось. Как нежелательно было нам поскорее узнать, что делается на родине и на белом свете вообще. Но все-таки мы не могли ради этого жертвовать своими прямыми задачами и отправили китайцев обратно в Синин с просьбой к Амбаню поберечь полученную посылку до нашего возвращения. Последнее, впрочем, не слишком замедлилось. Только не ради скорейшего чтения присланных писем и газет, а вследствие непреодолимых местных препятствий. Новые разъезды Разъезд, посланный мною вскоре по прибытии на реку Чурмын, вернулся лишь на четвертые сутки после своего отправления и привез нерадостные вести. Казаки ездили вверх за сорок или более вверх по хуанхе но пройти здесь с вьючными мулами или вообще с караваном оказалось невозможным. Беспрестанно глубокие ущелья, громадные горы —